Фирсов. Плавать раньше, чем ходить? Еще в утробе матери ребенок находится в водной среде круглосуточно. После рождения малыш в течение трех-четырех месяцев сохраняет ощущение пребывания в водной среде. И если в этот период начать обучение ребенка плаванию, Чем раньше, тем успешнее могут быть результаты. То он быстро осваивается с водой в наземных условиях, в короткие сроки приобретает способность самостоятельно держаться на ее поверхности, с удовольствием выполнять в воде инстинктивные движения руками и ногами, плывет и даже без особого труда ныряет, и довольно долго, 6-8 секунд и больше, может передвигаться под водой. Польза от этого преогромнейшая. Предвидим вопрос читателей. Но если можно и тем более полезно обучать грудных детей плаванию и нырянию, то почему об этом не говорят врачи детских консультаций и яслей? Почему не издано в нашей стране специальных книг на эту тему? Дело в том, что значение и возможность обучения плаванию детей грудного возраста – были изучены, научно обоснованы и достаточно проверены на практике лишь в недавнее время, по существу в конце прошлого и в течение текущего десятилетия. В конце 1971 года на Второй научно-методической конференции Медицинского комитета Международной Федерации Любителей Плавания, ФИНА, В Дублине, Ирландии были заслушаны и обсуждены сообщения профессора Битке, педагога Бауэр и спортивного врача Гебхарда о результатах трехлетнего применения занятий по плаванию среди детей младших возрастов. Доклады сопровождались показом документального цветного кинофильма. Делегаты конференции, представлявшие все континенты мира, смогли увидеть на экране, как полугодовалые карапузы, еще не умевшие ходить, ловко плавали по поверхности бассейна, ныряли на дно с соской во рту. Медицинский комитет ФИНА дал высокую оценку, проделанной мюнхенским ученым, работе, приняв решение... Первое. Считать плавание важным дополнительным источником здоровья для детей грудного возраста, доступным и эффективным средством физического воспитания ребенка. Второе. Рекомендовать медицинским комитетам всех национальных федераций плавания включиться в работу по массовому развитию плавания среди детей грудного возраста, организуя в своих странах широкую популяризацию через прессу, радио и телевидение, значения и методики применения этого действенного оздоровительного средства для младенцев. Мы отдаем себе отчет в том, что многие родители и другие взрослые члены семьи, особенно из числа чересчур осторожных, все-таки могут отнестись к нашим рекомендациям как ко всякому новому делу, с опаской. Плавать и тем более нырять, когда малыш еще и стоять-то как следует не умеет. Нужно ли? Не приведет ли это к простудным заболеваниям или к болезням ушей? Не будет ли такое раннее начало занятий плаванием переутомлять малыша? Чтобы рассеять подобные сомнения... Познакомим читателей с тем, что говорят по этому поводу известные зарубежные и советские специалисты различного профиля. Почетный президент ФИНА доктор Хеннинг, Соединенные Штаты Америки, подчеркивая важную оздоровительную роль плавания для детей, он отмечает: за последние годы увлечение плаванием грудных младенцев получило в нашей стране как, впрочем, и в ряде других стран, очень широкий размах. Я не ошибусь, если скажу, что каждая третья семья, имеющая возможность пользоваться в своей квартире домашней ванной или небольшим бассейном, обучает своих малышей плаванью с трех-четырехмесячного возраста, а то и раньше. Профессор, доктор медицинских наук Аршавский. Институт нормальной и патологической физиологии Академии медицинских наук СССР. Наше исследование позволяет горячо рекомендовать систематическое купание младенцев в теплой воде.